«Москва за баланс сил! Ответы товарища Юве Андропова! Новое убедительное подтверждение воли и решимости СССР продолжать усилия во имя устранения ядерной угрозы в Европе», пишет польская трибуна Люду. «Предложения, выдвинутые генеральным секретарем ЦК КПСС, создают возможность для оживления диалога по разоружению, для прогресса на женевских переговорах». Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов, подчеркивает чехословацкое орудоправо, указал в своих ответах реалистичный, учитывающий интересы обеих сторон, путь к позитивному завершению женевских переговоров на основе строгого соблюдения принципа равенства и одинаковой безопасности. Советский Союз выступает за то, чтобы в Европе не было ядерного оружия ни средней дальности, ни тактического. Это явилось бы подлинно нулевым вариантом. Достойно осуждения стремления США подходить к важным вопросам мира и разоружения с пропагандистской точки зрения. Правительство Венгерской Народной Республики считает, что создание в Европе зоны, свободное от ядерного оружия, способствовало бы упрочению доверия между европейскими государствами и улучшению международного климата, говорится в опубликованном здесь официальном сообщении. Правительство ВНР, Согласно с тем, указывается в документе, что начать создание такой зоны можно было бы с Центральной Европы и что ширину зоны следовало бы увеличить вдвое по сравнению с размерами, предложенными правительством Швеции. Венгерское правительство выразило готовность сотрудничать в обсуждении вопросов, связанных с созданием безъядерной зоны, и содействовать успеху переговоров. В ответе правительство НРБ на инициативу правительства Швеции Указывается, что создание в Европе зоны, свободной от ядерного оружия, правительство НРБ рассматривает как один из путей, ведущих к освобождению всего континента от ядерного оружия, уменьшению опасности войны, укреплению доверия между народами. Именно поэтому предложение о создании безъядерной зоны встречает понимание и поддержку всей болгарской общественности. Эта инициатива соответствует идее создания безъядерной зоны на Балканах. «Чехословакия придает большое значение предложению правительства Швеции создать в Европе зону, свободную от ядерного оружия», говорится в опубликованном здесь ответе правительства чсср на предложение Швеции. В документе отмечается, что предлагаемая зона может быть действительно эффективной в плане снижения ядерной угрозы в том случае, если она будет расширена. Именно поэтому, подчеркивает правительство ЧССР, Чехословакия поддерживает позицию Советского Союза, предложившего расширить зону, свободную от ядерного оружия, до 500-600 километров. ЧССР готова оказать всестороннее понимание и поддержку созданию такой зоны и принять участие в соответствующих переговорах, которые должны быть основаны на принципах равенства и одинаковой безопасности. Грандиозными манифестациями и митингами отметила общественность Боливии 33-ю годовщину создания Коммунистической партии страны. По главным улицам столицы прошли колонны демонстрантов, представители рабочего класса, крестьянства, прогрессивной интеллигенции, прибывшие со всех уголков Боливии. Несколько тысяч человек приняли участие в торжественном митинге, состоявшемся во Дворце спорта. Тепло приветствовали они появление в президиуме руководителей КПБ представителей других политических партий, входящих в правящую коалицию «Демократическое и народное единство», членов правительства и Национального конгресса. Выступивший на митинге первый секретарь ЦК партии Боливии Хорхе Колекуэто заявил, что боливийские коммунисты всегда высоко несли знамя борьбы за свободу и демократию, отстаивали интересы всего трудового народа. Сегодня Компартия входит в состав правительства, за что подвергается яростным нападкам со стороны империалистических кругов США и их марионеток военных диктатур в Латинской Америке. Нынешнее боливийское правительство, подчеркнул он, демонстрирует образцы мужества, самостоятельности и независимости. Доказательством тому является восстановление дипломатических отношений с Кубой, Никарагуа, официальное признание Организации Освобождения Палестины. Первый секретарь ЦК КПБ выразил твердую уверенность в том, что при поддержке всего трудового народа Боливия продолжит путь к свободе и независимости. В демократических кругах Греции все настойчивее звучат требования ликвидации американских военных баз на территории страны. Решительно отверг утверждение отдельных политических деятелей о необходимости сохранения баз США в Греции для обеспечения безопасности Запада генеральный секретарь ЦК Компарции Греции Ха Флоракис. В своем заявлении он подчеркнул, что эти базы на деле служат не Греции, а стратегическим интересам США. Он указал, что во имя защиты таких интересов национальная независимость Греции может оказаться под угрозой. С призывом к греческому народу сохранять бдительность обратилась Организация греческих сторонников мира «Движение за национальную независимость, международный мир и разоружение» КАЯДЕЯ. Ее председатель Хамар Пулос указал, что КАЯДЕЯ выступает за вывод из Греции иностранных военных баз. «Большинство греческого народа отвергает точку зрения, согласно которой базы должны быть сохранены любой ценой», подчеркивается в распространенном здесь заявлении исполнительного секретариата Всегреческого социалистического движения «ПАСОК». из представителей которого состоит однопартийный кабинет апо Пандреу. В Люксембурге состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Люксембурга, КПЛ. Его участники обсудили положение в стране, вопросы международной политики, определили задачи, стоящие перед люксембургскими коммунистами. В резолюции пленума отмечается, что политика правительства, предусматривающая перекладывание экономических тягот на плечи трудящихся, привела к дальнейшему ухудшению материального положения населения страны. В целях предотвращения дальнейшего падения жизненного уровня людей труда КПЛ выступила за национализацию ведущей отрасли промышленности страны черной металлургии. Во внешнеполитическом разделе резолюции люксембургские коммунисты резко осудили милитаристский курс администрации США и руководства НАТО. Они вновь подчеркнули необходимость активизации борьбы против их опасных планов предусматривающих развертывание в ряде стран западной европы новых американских ядерных ракет в документе также осуждается внешняя политика правящих кругов люксембурга предоставивших территорию страны под строительство военных баз и складов нато пленум принял решение о созыве очередного 24 четверт съезда кпл в январе 1984 года на состоявшейся в варшаве сеи сейма пнр сообщением правительства об актуальных проблемах внешней политики страны выступил член политбюро ЦК ПОРП, министр иностранных дел ПНР С. Ольшовский. Главным фактором мира на планете, сказал он, остается политика Советского Союза и всего социалистического содружества. Ярким подтверждением этого являются итоги состоявшегося недавно в Праге совещания политического консультативного комитета государств участников Варшавского договора. Польско-Советский Союз остается основной гарантией безопасности Польши, нерушимости наших границ, принципиальным фактором сплоченности и взаимодействия социалистических государств. Он также служит делу мира и безопасности в Европе, является одним из существенных ее составных элементов. Переговоры товарища В. Ярузельского с товарищем юв Андроповым в конце минувшего года подтвердили волю обеих партий и государств к укреплению широкого сотрудничества и тесного взаимодействия на международной арене в проведении политики мира. Принятые во время этих переговоров решения последовательно выполняются и будут выполняться. Минувший год был особенно трудным периодом в наших отношениях с Западом и США, отметил министр. Антипольская политика не могла принести запланированных результатов. Она не задержала процесса стабилизации и нормализации жизни, хотя затруднила решение наших экономических проблем, не сумела помешать постепенному преодолению кризиса. Надежды на политический или экономический крах польского государства потерпели провал. Депутаты Сейма приняли постановление о направлениях внешней политики ПНР на 1983 год. В документе подтверждается верность и неизменность главных принципов внешней политики ПНР, которые заключаются в братском союзе с СССР, гарантирующем Польше безопасность и нерушимость границ, участие в оборонном союзе Варшавского договора, взаимовыгодном сотрудничестве в рамках СЭФ, в дружественных отношениях со всеми государствами, которые стремятся их поддерживать на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгоды, в активности на международной арене на благо дела мира, разрядки и разоружения, вытекающей из исторического опыта польского народа, из роли и места Польши в Европе и во всем мире. Сейм, подчеркивается в постановлении, решительно осуждает и отвергает любые попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Польши. Сейм подтверждает, в частности, что проводимая администрацией США политика вмешательства во внутренние дела Польши, применение санкций и экономического нажима, а также прекращение в одностороннем порядке действия различных договоренностей и соглашений противоречат международному праву и добрым традициям, наносят ущерб делу мира совместным интересам всех народов. Мы будем противодействовать попыткам использования наших внутренних проблем для нагнетания напряженности в отношениях между государствами с разными общественными системами. Нынешнее международное положение вызывает обоснованные опасения за судьбы разрядки, дальнейшее мирное развитие планеты. Курс США и НАТО на конфронтацию ведет к качественно новым, невиданным до сих пор масштабам гонки вооружений. Это означает усиление опасности ядерного конфликта, угрожающего существованию человеческой цивилизации. Особую опасность представляют планы превращения Западной Европы в арсенал американских ядерных ракет средней дальности. Сейм призывает парламенты всех государств, а через них народы Европы и всего мира, взаимодействовать в решении наиболее важных для нынешнего и будущего поколения дел. в защите мира, разоружении, в борьбе с опасностью ядерного конфликта. Сейм ПНР выражает солидарность с обращением Верховного Совета СССР и ЦК КПСС, принятым на совместном торжественном заседании по случаю 60-летия образования СССР и направленным в адрес парламентов, правительств, политических партий и народов мира. В политической декларации государств участников Варшавского договора представлены предложения, имеющие принципиальное значение для конструктивного формирования международной обстановки и сдерживания тенденций холодной войны в мире. Особенно существенным для перспектив мира во всем мире и разрядки является предложение заключить договор о взаимном неприменении военной силы между государствами, участниками Варшавского договора и НАТО. Сейм выражает этому предложению решительную поддержку, считая его особенно важным для будущего Европы и мира. Сейм считает необычайно существенным укрепление безопасности государства и восстановление международных позиций Польши, решительную борьбу с любой дискриминацией, а также вмешательством во внутренние дела страны, укрепление всесторонних отношений с СССР, ГДР, ЧССР и другими социалистическими странами, упроченье союзнической позиции Польши, развитие всестороннего сотрудничества в рамках Варшавского договора ИСЭФ. К девятому съезду Союза писателей ГДР, который начнет работу в конце мая, с особо заметными успехами подходит его Берлинская организация. За последние три года столичными литераторами опубликовано свыше 800 произведений. Писатели способствуют реализации решений 10-го съезда СЕПГ, содействуют укреплению идеалов социализма и коммунизма, защищают дело мира. Газеты пишут, что долг прозаиков, поэтов, драматургов ярко и убедительно отражать в художественных произведениях многогранную жизнь первого немецкого социалистического государства, вносить реальный вклад в формирование нового человека. В нынешней международной экономической ситуации, когда положение на мировых рынках постоянно меняется, стабильность внешнеторговых контактов с братскими странами во многом способствовала устойчивой работе венгерских предприятий. Сейчас больше половины всего внешнеторгового оборота Венгрии приходится на социалистические государства, и в будущем они будут играть основную роль в улучшении сбалансированности народного хозяйства ВНР. Взаимные интересы диктуют необходимость дальнейшего укрепления дисциплины поставок и повышения качества продукции. Наряду с этим следует постоянно искать новые резервы для расширения торговых связей Венгрии с социалистическими партнерами как в области обмена изделиями тяжелой промышленности, так и товарами широкого потребления. Указав, что политика цен является важным рычагом в хозяйственном строительстве, Пленум ЦК КПВ указал, что существующей системе государственных цен порой еще не хватает гибкости, эффективности, и она оказывается в хвосте неорганизованного рынка. Естественно, нельзя допустить, чтобы подобное положение оставалось. В сфере ценообразования следует сохранить нынешнюю систему государственных цен, постепенно совершенствуя ее отдельные части. В основе всей деятельности в сфере ценообразования должно лежать единое государственное планирование. Определение цен — это эффективное орудие государства в области хозяйственного развития. От того, насколько успешно оно будет использоваться, во многом зависит успех дела стабилизации в экономической и общественной жизни Вьетнама. С большим интересом, москвичи и гости столицы — ознакомились с выставкой «35 лет социалистической Праги», открывшейся в Москве на ВДНХ СССР. Ее экспонаты рассказывают об историческом развитии Чехословакии, о жизни и трудовых свершениях пражан, решающих важные задачи социалистического строительства. Выступая на открытии выставки, председатель исполкома совета ВФ Промыслов отметил, что Прага — это замечательный социалистический город, жители которого успешно осуществляют решение 16 съезда КПЧ. «Мы уверены», — сказал он, — «что нынешние дни Праги послужат дальнейшему сближению наших столиц и выльются в подлинный праздник дружбы народов СССР и ЧССР». Приматор Праги Ф. штафа в своем выступлении высоко оценил разносторонние связи двух столиц подчеркнув, что сотрудничество с Советским Союзом было и остается залогом достижений его Родины в строительстве социализма. На открытии выставки присутствовали член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС В.В. Гришин, делегация Чехословацкой столицы во главе с членом Президиума ЦК КПЧ, первым секретарем Пражского горкома партии А. Капиком, посол ЧССР в СССР Ч. Ловитинский. Как неотложную программу действий, восприняли народные контролеры решение ноябрьского 1982 года пленума ЦК КПСС. Инициатива, нетерпимость к недостаткам, настроена конкретные дела, характерны для многих комитетов, групп и постов. Выполняя наказ партии «Действовать энергичнее, наступательнее», народные контролеры вносят заметный вклад в выполнение решений 26-го съезда КПСС, плановых заданий 11 пятилетки в борьбу за повышение организованности, укрепление дисциплины и порядка на производстве, строжайшее соблюдение режима экономии. Органы народного контроля — это авторитетная государственная и общественная сила Почти во всех трудовых коллективах, действуют группы и посты дозорных, объединяющие около 10 миллионов передовых рабочих, колхозников, представителей интеллигенции. На их счету немало добрых дел. Так, дозорные объединений Ленинградский металлический завод, Невский завод, Ижорский завод и ряда других предприятий Ленинграда по итогам проверки внесли предложения, реализация которых позволила сэкономить в минувшем году около 7 тысяч тонн черных, и 560 тонн цветных металлов. Выявлены резервы, позволившие ленинградцам дополнительно выпустить товаров народного потребления почти на 11 миллионов рублей. Комитеты и группы народного контроля Подмосковья при активной поддержке партийных организаций глубоко разобрались в причинах потерь рабочего времени. Дозорные Днепропетровского производственного объединения «Днепрошина» имени 25-го съезда КПСС немало способствовали тому, что предприятие за два года увеличило выпуск продукции на 13%, причем выпуск пневмашин, аттестованных государственным знаком качества, доведен до 90%. И таких примеров эффективной работы дозорных немало. Сейчас в органах народного контроля начались отчеты и выборы. это важная и ответственная компания проходит в обстановке, свидетельствующие о том, что решение ноябрьского пленума ЦК КПСС нашли живой отклик в трудовых коллективах. В них развернулась активная работа по улучшению организации труда, повышению дисциплины, поиску новых резервов. С учетом этого, народные контролеры призваны проанализировать свою работу, основательно посмотреть на то, что сделано и упущено. Ведь еще немало таких производственных комитетов и групп, которые действуют робко, Проверки проводят часто по мелким поводам, ограничиваются регистрацией недостатков. В этой связи заслуживают упреки отдельные комитеты и группы Красноярского края, Каракалпакской АССР, Николаевской и Мангошлагской областей. Имеются случаи формального подхода к организации контроля. Например, Вашневолодский городской комитет Калининской области шесть раз заслушивал объяснение руководителей фабрики «Пианино» по поводу невыполнения плана, фактов бесхозяйственности, принимались постановления, а предприятие по-прежнему не справляется с заданиями, не проявляет инициативы и настойчивости, пассивно ведет себя и группа народного контроля фабрики. В свете решений ноябрьского пленума ЦК КПСС приобретают еще большую актуальность задачи всемерного укрепления дисциплины, четкого выполнения государственных планов и заданий, обеспечение строжайшего режима экономии и бережливости. Возрастает ответственность органов народного контроля. Они обязаны усилить работу по проверке исполнения директив партии, советских законов и решений правительства, настойчиво искоренять бесхозяйственность и расточительность, волокиту, бюрократизм, местничество. Собрание трудящихся и конференции представителей трудовых коллективов по отчетам и выборам комитетов Групп и постов состоятся в течение февраля-апреля, что позволит провести их без спешки, организованно, в полном соответствии с требованиями закона о народном контроле в СССР. В ходе отчетов и выборов нужно не только критически проанализировать сделанное, но и определить пути совершенствования контроля. Предстоит избрать в состав комитетов, группы постов энергичных, политически зрелых, принципиальных активистов особенно из числа тех рабочих и колхозников, которые способны вести дело проверки успешно. В случаях замены руководителей комитетов и групп на эти посты выдвигаются пользующиеся доверием коллективов партийные активисты. При этом следует руководствоваться, оправдавшей себя на практике, одобренной ЦК КПСС практикой избрания председателей комитетов и групп заместителями секретарей, или членами парткомов, бюро парторганизаций. Проведение отчетов и выборов комитетов, групп и постов народного контроля требует особого партийного внимания. Важно, чтобы эта ответственная кампания проходила на высоком организационном и политическом уровне, в обстановке деловитости и требовательности. Необходимо обеспечить широкое и заинтересованное участие трудящихся в собраниях и конференциях, В обсуждении результатов работы органов народного контроля позаботятся о гласности, освещении отчетов и выборов на страницах печати, по телевидению и радио. В работе собраний и конференций обсуждение отчетов народных контролеров должны принять деловое участие представители администрации, руководители партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. Партийным комитетом и бюро следует внимательно проанализировать критику, замечания и предложения, высказанные трудящимися. Надо, чтобы активисты, избранные в группы и посты дозорных, ясно представляли им доверенно почетные и ответственные дело В то же время каждый народный контролер должен быть уверен, что его общественная работа получит необходимую поддержку. Отчетно-выборная кампания в органах народного контроля призвана способствовать усилению проверки исполнения со стороны широких масс. Дальнейшей мобилизации трудовых коллективов на осуществление решений 26-го съезда КПСС Реализацию продовольственной программы страны, выполнение и перевыполнение государственного плана 1983 года и в целом 11 пятилетки. В летопись всесоюзного соревнования вписаны новые имена славных представителей рабочего класса и крестьянства, которые за большие достижения награждены орденами трудовой славы первой степени. Среди них проходчик кузбасской шахты «Юбилейная С. Сизых» и бригадир В. Кочетов из 4 строительного треста Дзержинской Горьковской области, доярки Я. Бельскена из Литовской ССР, А. Дюсюмбекова из Казахстана и Л. Гадалова из Подмосковья. Всего 37 лучших из лучших. На ударной вахте в честь 60-летия образования СССР Они, как и миллионы других тружеников города и села, показали пример эффективного труда, экономного использования сырья и энергоресурсов, старательности и крепкой дисциплины. Именно так делом советские люди подкрепляют решения партии, направленные на дальнейшее развитие экономики страны. Ярким выражением этой единодушной поддержки стала встреча генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова с московскими станкостроителями. Она убеждает, что в трудовых коллективах «Живой отклик» нашли решения ноябрьского 1982 года Пленума Центрального комитета, и наша партия может твердо положиться на рабочий класс, на всех тружеников страны в осуществлении поставленных задач. Передовики... Это застрельщики, маяки, на которые мы ориентируемся. Но усилиями одних лишь передовиков не решить поставленных задач. Важно, чтобы каждый активно участвовал в работе. На ноябрьском пленуме ЦК КПСС отмечалось, что опыт передовиков — один из резервов дальнейшего совершенствования производства в экономических показателей. Чтобы полнее поставить его на службу пятилетки, Необходима повседневная организаторская и политическая работа в коллективах, конкретный подход к делу. Пример такого подхода показывают многие коллективы Москвы. Инициатива передовых предприятий столицы, развернувших движение за укрепление производственной и трудовой дисциплины, находят широкий отклик у тружеников города и села. Следует по-деловому поддержать ценное начинание, исходя из того, что эта задача долговременная, многосторонняя. Московский горком партии, например, предложил райкомам и первичным парторганизациям внимательней прислушиваться к предложениям и замечаниям трудящихся, взять на контроль выполнение мероприятий по наведению порядка на производстве. Практическими делами подкрепляют почин коммунисты многих ленинградских, киевских, минских предприятий и строек Укрепляя порядок на производстве, «Важно учить людей на примере лучших, тех, кто, не дожидаясь указаний сверху, настойчиво ищет и пускает в дело свои резервы. Нам нужна сознательная рабочая дисциплина, такая, которая двинула бы вперед производство», отметил товарищ Ю. В. Андропов на встрече с московскими станкостроителями. «Нам надо наполнить борьбу за дисциплину большим содержанием». связать ее непосредственно с выполнением производственных заданий. Трудно переоценить в этой связи начинание бригады вальцовщиков карагандинского металлургического комбината с дрожжина развернувшей соревнования под девизом «За высокую отдачу на каждом рабочем месте». Инициативу поддержал ЦК Компартии Казахстана, рекомендовав местным партийным и профсоюзным организациям хозяйственным руководителям взять на вооружение опыт передовой бригады по освоению смежных профессий, налаживанию учебы, внедрению научной организации труда. Поддерживая инициативу снизу, надо помнить, что не всегда успех зависит только от рядового труженика. Порой возникают помехи, справиться с которыми ему не под силу. То заготовки вовремя не подвезли, то инструмента нужного нет. В результате снижается трудовой настрой, уходит время впустую. Убытки же от такой неразберихи покрываются чаще всего из государственного кармана. Вот почему в своих письмах в правду трудящиеся предлагают установить повседневный рабочий контроль за порядком на производстве, строже спрашивать с тех, кто не хочет или не умеет организовать труд, смотрит на беспорядок сквозь пальцы. Вопрос об укреплении дисциплины касается каждого, от рабочего до министра, и эффект от этого должен благотворно сказаться во всех без исключения звеньях производства. Сегодня все большее распространение получают бригадные формы с распределением зарплаты по реальному вкладу каждого труженика. Практика убеждает, в таких коллективах и новички быстрее находят свое место, Действение, наставничество Активнее идет обмен лучшим опытом. Избираемые рабочими советы бригад своим авторитетом и доверием положительно влияют на повышение организации и качества труда, умеют постоять за интересы коллектива. Образцов четкой и слаженной работы много, они есть в любой отрасли народного хозяйства. Но есть и факты иного рода. Не всегда полезный опыт быстро находит путь в каждый цех на каждое рабочее место. Так в объединении армэлектроаппарат на новоийском цементном комбинате Узбекской ССР, уфимском нефтеперерабатывающем заводе не в полной мере используется преимущество комплексных и сквозных бригад. Многие рабочие не имеют личных планов повышения отдачи труда. Специалисты здесь слабо помогают рабочим в техническом обосновании обязательств, совмещении профессий. В иных коллективах вольготно чувствуют себя нарушители дисциплины, много прогулов и неявок с разрешения администрации, партийной организации. призваны давать принципиальную оценку таким фактам, помочь коллективам в устранении недостатков, всячески поощрять тех, кто стремится работать лучше.